Глава 42. Эшли. Однажды я настояла, чтобы мерки для моих нарядов снимали вне дворца. Конечно, швея могла прийти сама с коробками каталогов и образцов ткани. Но я и так большую часть времени во дворце, либо на больших мероприятиях, где все смотрят на меня. Любая неформальная поездка воспринималась как передышка. У моей швеи заказы для элиты расписаны на месяцы вперед, но для меня всегда найдется время, даже если для этого нужно перенести другие заказы или жертвовать отдыхом. Она отметила, что я заметно похудела с последнего раза, когда нужно было пошить платье для коронации. Люси, мельком на меня посмотрела. Не пересчитать, сколько нетронутых порций она убирала за мной. Передо мной раскрыты каталоги с моделями и прикрепленными рядом с каждой образцы ткани. «Мэг, какое у тебя никогда не заказывали?» Она нашла неприметный альбом, пролистала в самый конец и показала пальцем. «Конечно». Элита стремится выглядеть ослепительно и перещеголять друг друга видимостью большого достатка. Никто не выберет платье, которое было на Валере в тот вечер. Хотя нет, его заказывали один раз. Совсем недавно, нахмурилась Мэг, а Люси опустила глаза. Интересно, чем руководствовалась Люси, когда выбирала это платье? Тогда это. Сделай его в пол со шлейфом сзади и повяжем тоненькую ленту на талии. Мисс, это совсем не свадебное платье, тем более для королевы. Мне не нужно казаться королевой. Я ею являюсь. Сделаем акцент на ярком цвете и сережках. Попробуем красный цвет. Мы определились. И если честно, Мэг и Люси в восторге от выбора, хотя виды не показывают. «Миледи, вы хотели посмотреть что-то из наличия для предстоящих мероприятий?» «Да, Люси, спасибо, что напомнила. Я вас провожу, Миледи». «Мэг, дорогая, закончи здесь с Люси. Мне, если честно, хочется самой сделать выбор». Сотни платьев в прозрачных футлярах, на которые возлагались большие надежды, но в итоге им предпочли другое. Помню, для чего я здесь, поэтому выбрала первое, которому потянулась моя рука. Каблуки застучали чаще, а футляры платьев отзывались шелестом от моих рук. Здесь только один запасной выход. Уилл будет ждать там. Я повернула за угол и отскочила на шаг назад. Скрестив руки и прислонившись к стене, стоит та ненормальная с клуба. В бордовой куртке, поверх серого свитера. И, кажется, в тех же черных леггинсах и ботинках. Кристина. Увидев меня, она с ухмылкой присела в реверансе привет миледи. я ждала не тебя что много разочарований в последнее время она нарочито улыбалась затем стала серьезнее прикрывая уила как обычно где он сам без понятия пожала она плечами после того как навестил твою подругу побежал на электричку что он у нее делал она приподняла бровь и сказала «По делу». Я ее рассмотрела, чего не успела сделать в первый раз. Она все же сестра Кайла. Оба наделены острыми чертами лица и стройным телом. Кристина могла бы со многими посоревноваться в красоте, но внешний вид и манера общения этому серьезно препятствовали. «Зачем он меня сюда позвал?» «А что это за фокус с помолвкой? Когда вы виделись в последний раз, у тебя даже в мыслях такого не было». «Он делится всем, что обсуждает со мной. То, что касается дела», — сказала она загадочно. «У нее с Уиллом есть одна схожая черта. Не боятся смотреть мне в глаза и достаточно вежливо усмехаются. Неужели все повстанцы такие?» «Зачем он хотел встретиться?» — повторила я свой вопрос. «Чтобы ты сбежала. Убедить тебя, что сейчас самое время затаиться, и немножко угодить Марии». Я сдержала улыбку. выходят, наши с ним планы совпали. «Кто такая Мария?» «Она лидер, так сказать, президент в своем подпольном государстве». «Около десяти лет назад собрала большинство жителей Арлина и организовала свое движение. И думаю, тебе будет интересен еще такой момент, что она мать Уилла, и какие у нее намерения? Благие же!» «Конечно», — саркастично сказала она, «вернуть страну, помочь беженцам вернуться к своим жизням, и больше не переживать, что им что-либо угрожает. Слишком хорошо звучит. Тебе не кажется? Тебя что-то не устраивает? Мне не нравится ее план переманить тебя на свою сторону. Якобы ты поможешь свергнуть Кано. В твоих же интересах, да? Развела она руками. Но вот ты приносишь документ из сейфа короля, о котором говорил выл Зачем он Марии? Я не знаю. На чего стоит сделать тебя ключевой фигурой в нашем движении и подорвать доверие народа к вам? Мария готова развязать войну, но вернуть не только Арлен, а еще занять Эллингтон и Истон. Значит, дело в документе? С него все начнется. Подумай над этим. Твой отец его прячет. Кано хочет уничтожить. Мария готова это сделать известным. Стоит одному из них достичь своей цели, как события начнут развиваться со стремительной скоростью и неизвестно с какими последствиями. Что ты хочешь? Узнай, что там. Она умолкла, сделала вдох и заговорила, пытаясь сдержать грусть. Эшли, они столько лет находятся в этом молчаливом внутреннем конфликте. Они устали от безысходности, озлоблены, мстительны. Мы, дети, пока еще этим не тронуты. Возможно, сумеем что-то предотвратить. Узнаю, и что дальше. Люси поможет найти либо меня, либо Уилла. главное, Никто не должен знать, что ты его нашла. Иначе ты потеряешь все, а кто-то другой этим воспользуется. Кристина ушла, а у меня не осталось времени все обдумать. Я вернулась к Мэг и люси с платьем. скорее бы добраться домой и открыть этот сейф. Да, и кто такая Кристина, чтобы ей верить? Я ведь так и не поговорила с Уиллом.